Крысы прыгали друг на друга и вцеплялись зубами в сетку. Но Рурк не давал им есть, ища глазами своего любимца по кличке Сержант. Наконец он обнаружил его сидящим в углу и спокойно наблюдающим за суетой своих собратьев. «Ты чё, Сержант, заболел что ли?» – спросил Рурк. Однако его любимец не обратил на служителя никакого внимания. «Да не приставай ты к нему, он уже сыт», – сказал подошедший константинос напарник Рурка. «Вон рядом с ним половина крысы лежит, он своим товарищем пообедал». И правда, пробормотал Рурк, вглядываясь. Ну, подлец. Он постучал ведром о край кормушки, выбивая остатки корма. Половину сожрал, и другим ничего не дал, сказал Константинос. Опасный парень, всех в страхе держит. А я как чуил у стол, когда называл его сержантом. Не поверишь, только увидел его и сразу сказал себе. Это сержант, вспомнил Рурк. Ну вот, как нашивки получил, так и пошел своих жрать. Настоящие звери. Да и у людей тоже. Если ногу не отожрут, то сделают так, что сам повесишься. Люди – цивилизованные существа. Некоторое время Рурк и Константинес молча наблюдали за тем, как крысы, торопясь, заглатывали корм. Затем Константинес сказал. Я слышал, будто их готовят для военных целей. Да ну, ты скажешь. Скорее, для опытов. Какие из крыс вояки? Вот собаки – это другое дело. Она и связной может быть, и камикадзе. А крыса – она и есть крыса. Жадность не одна, да подлая злоба. Эх, сволочи вы сволочи вздохнул Рурк и постучал пальцем по сетке. Несколько крыс прыгнули на сетку и зашипели, словно змеи. Ты смотри, какие нервные, сказал Константинус. Понятно. Поживи в коллекторе с дерьмом, не больно добрым будешь. О, смотри, опять эти пришли за очередным набором. В проходе между клетками стояли четыре человека и о чем-то разговаривали. Рурк узнал одного из них. Это был мистер Кибер, благодаря которому Рурк и получил это место. «Добрый день, сэр!» – поздоровался Рурк. «Здравствуй, сидный Как дела? Как наши питомцы? Не болеют?» «Нет, сэр, здоровы, как дикие кабаны, и жрут за четверых!» – ответил Рурк. «А как твой любимец? Сержант, кажется?» – вспомнил Кибер. «Да, сержант, сэр!» – сулыбался Рурк. Ему было приятно, что мистер Кибер помнит имя его любимца. Только он сегодня проштрафился. «Проштрафился? Каким образом?» Сожрал одного из своих собратьев. Ну-ка, пойдем на него посмотрим. Повернувшись к сопровождавшим его сотрудникам, Кибер добавил. Это удивительный экземпляр, господа. Растет очень быстро и проявляет поразительную сообразительность. А теперь вот еще и каннибализмом занялся. Сержанта они застали в том же положении, мирно сидящим в углу клетки. Когда представительная комиссия начала обсуждать его достоинства, сержант, словно почувствовав это, прошелся по клетке, демонстрируя свою стать. Вот что, Сидней, я понимаю, что тебе с ним трудно расставаться, но на этот раз мы его возьмем. над так надо, такая у них служба крысиная, развел руками рук и, воспользовавшись случаем, спросил, а правда ли, сэр, что их на войну забирают? Кибер и его сотрудники рассмеялись, потом инженер ответил, правильнее будет сказать так, Сидней, не забирают на войну, а используют в военных целях.